Глава 9. Можно ли отказаться от собаки? «Мы в ответе за тех, кого приручили». Это высказывание возвели в статус аксиома, не потрудившись расшифровать все нюансы понятия в ответе. В нашей практике встречались случаи, когда мы, узнав все нюансы ситуации и возможности хозяев, советовали им отдать родную собаку другим людям. Это непопулярное, всячески осуждаемое общественностью решение принимать трудно, но иногда оно единственно верное – Поэтому наш ответ на вопрос «Можно ли отказаться от собаки?» всегда звучит так «Нужно, если иначе не получается». Люди заводят собак под влиянием разных обстоятельств. Кто-то годами готовится, читая книги, зависая на породных форумах и общаясь с заводчиками. Кто-то идет в зоомагазин и не может устоять перед симпатичным щеночком в клетке. Кто-то спасает бездомную псину от смерти на морозе. Но каким бы образом не попала собака в дом, никто не застрахован от ситуации, при которых на нее внезапно перестало хватать времени и ресурсов. Никто не застрахован даже от того, что животное можно просто не полюбить. Правда в том, что отдать собаку – это не преступление, если, конечно, вы не привязываете ее в темном лесу к березе, а ищете ответственных людей, с которыми псу будет на самом деле лучше, чем с вами. Потому что вовсе не героизм жить с животным, с которым некогда погулять и поболтать, когда у тебя муж заболел и не стало денег, например, или лежачая бабушка, и только что родился младенец. Не героизм тянуть на себя собаку, которая не нравится по каким-то причинам. Такое тоже случается». Совершенно нормально осознавать все эти проблемы и принять решение, что собаке будет лучше среди любящих людей, у которых есть желание и возможности быть ей хорошими хозяевами, и не бояться критики. Собаки — народ чувствительный. И хоть они любят хозяев просто по факту их наличия, но они не могут не чувствовать равнодушия, ни любви или нехватки заботы. Они не оценят вашу жертву, когда вы вместо того, чтобы найти пси нехорошие условия, вместо испортившихся, несете на себе это волосатое бремя и мужественно преодолеваете трудности, просто потому что кто-то сказал «Взяли, несите до конца». Кстати, главный аргумент осуждающих отказ от животного часто звучит так «Собака — это же друг, нельзя предавать друзей». Про сомнительный концепт дружбы промеж людей и псов мы уже здесь рассказывали. А еще в собачьем мире нет такой опции, как предавать. Следовательно, акт приезда к другим хозяевам она не расценит как предательство. Это будет стресс от перемены места и необходимости формировать новую привязанность. Но пес не станет плакать за бокалом виски в жилетку бармену и вспоминать прежних мамку с папкой. Собакам повезло в том смысле, что абстрактное прошлое для них значения не имеет, только ассоциации. Вот увидит они старого хозяина спустя год после переезда и порадуются ему. Но сравнить его с новым, выписывая в два столбика плюсы и минусы, у них не получится». Поэтому ваше чувство вины должно замолчать там, где вступает обоюдный комфорт собак и их хозяев. Домысла о предательстве и пёсе-тоске по родителям на совести манипуляторов общественным сознанием, которые придумали, например, белое убимое чёрное ухо. В деле воспитания собаки нет никаких гарантий. Поэтому и осуждать отказавшихся от пси людей по меньшей мере неэтично. Ещё одна полезная в собаководстве мысль. Не мы для собаки, а собака для нас. Делать из животного божество и мучиться с ним из-за невозможности гуманно передать в более подготовленные руки неконструктивно и вредно не только для людей, но и для самого животного.